начал в высшей степени энергично. Гастрольные поездки следуют одна с другой, репертуар постоянно пополняется новыми песнями, охотно исполняет и старые, и любимые зрителями, работа на износ. Однако оптимистический характер Леонида Осиповича долго отдвигает заботу о здоровье на второй план — главное творчество. На гастролях в послевоенном Ленинграде утесовцы жили в гостинице стури. Однажды танцевальный дуэт супругов Антонины Ревельс и Валентина Новицкого готовился к ужину. На электроплитке жарились котлеты. В это время раздался стук в дверь, и супруги перепугались. Пользоваться плитками в номерах запрещалось. Паника оказалась напрасной. Это зашел Утиосов. Он сразу спросил, чем-то у вас так вкусно пахнет. Жарим котлеты. В таком случае остаюсь ужинать. В ресторане приходится долго ждать. После того случая Леонид Осипович стал часто заглядывать к ним после концерта, но рассказал об этом своей жене, Я просила Антонину Сергеевну не кормить утесова слишком плотно, так он полнеет, а давать только кефир. Ревельс очутилась в сложном положении, ведь у ее мужа после выступления зверский аппетит. Тогда она предложила Валентину накрыть столик в чистеньком и уютном совмещенном с ванной туалете. Так и сделай. Увидев на столе лишь бутылку кефира, Утесов был неприятно удивлен. Пришлось сказать ему насчет запрета жены. — Ладно, выпью кефир, — вздохнул он, — только сначала помою руки. Он зашел в туалет и увидел там ужинающего Валентина. И весело сказал, — Вот где, оказывается, возможно хорошо поужинать. Взял стул и присоединился к Новицкому. С тех пор, заходя к ним после концерта, Леонид Осьпич первым делом заглядывал в туалет, не накрыт ли там стол. Знаменитый иллюзионист Эмиль Кио всегда заказывал фраки и костюмы у рижского портного Баренбаума. Арон Львович был большим мастером своего дела. Это был не просто портной, аристократ, получивший образование в Англии. Он жил и Гиллису, и Райкину, и когну Леонид Осипыч при всех своих талантах не обладал одним качеством. Его нельзя было назвать элегантным человеком. Он владеет хорошо, аккуратно, но особой элегантностью не отличался. Он сам это знал, и когда приехал на гастроли в Ригу, то попросил выступавшего там в то же время своего друга Кио познакомить его с хорошим портным. И вот Эмиль Теодорович и его сын Игорь привили Утесова к Арону Львовичу. Показав костюм, в котором пришел, Утесов сказал, «Пошейте мне такой же». Арон Львович придирчиво глядел его наряд и спросил, «Кто вам его шил?» «О, этого человека знают все московские артисты. Его фамилия Затирко?» «Меня не интересует его фамилия», — сказал Баренбаум. «Я хочу знать, кто он по профессии». Постскриптум. Эмиль Теодорович Кио любил разнообразные формы рекламы, уделял ей большое внимание. Он предпочитал, чтобы его реклама появлялась ночью. Утром люди выйдут на улицу, и все новое сразу бросятся в глаза, стал бы запомниться. Во время первых послевоенных гастролей в Риге он привез туда афиши, на которых был сфотографирован в полный рост, во фраке, бабочки а внизу маленькими буквами было написано «Заслуженный артист РСПСР ар Эмиль Кио». В одну прекрасную ночь такие афиши появились в многочисленных витринах отелей и магазинов. Была зима, витринные стекла по бокам замерзли, и надпись внизу стала плохо заметна. В результате в городе начался переполох. Неужели большевистский режим пал?» Иначе почему вдруг везде появились портрет какого-то человека во фраке, похожего к тому же на их бывшего президента? Примерно через полтора года после окончания войны джаз-оркестр Утесова, гастролировавший по Дальнему Востоку, прибыл в Биробиджан, где должны были состояться пять концертов. Встретивший их администратор местной филармонии сразу предложил отменить первые выступления, перенести его на другой день. На недоуменный вопрос Леонид Иосифович, он объяснил. «Понимаете, сегодня в обкоме будет закрытый просмотр фильма «Смерть Трибентропа». Очень интересно. Ажиотаж вокруг него страшный. Несколько человек из вашего оркестра я смогу провести». «Конечно, отменять концерт не хотелось, но и фильм посмотреть заманчиво. Наверное, это про Нюрнбергский процесс, где его еще увидишь».